Глава 4. Союз. Марина и Алиса на обеденном перерыве вышли из здания института, чтобы подышать свежим воздухом. Весна уже вовсю разогналась, приятно находиться на улице. Однако формулировка Алисы смутила. Пошли на перекур? Не знала, что ты куришь. Алиса легко рассмеялась. Она умела смеяться так, что всем вокруг становилось легче. Да нет, просто оборот речи. Но слушай, это ведь призабавная история. Я несколько раз пыталась, с друзьями, за компанию. И то зажигалка переставала работать, то сигарета прямо в руках ломалась, то что-то происходило, что совсем не до того становилось. Надо мной даже подшучивать начали, что проклятая А оказалось, все совсем наоборот. Марина посмотрела на белое свечение вокруг головы подруги и тоже рассмеялась. Хранитель ее был врагом для всех, кто мог причинить Алисе вред, но саму ее опекал похуже строгого родителя. Характер оберегающего духа до сих пор был обеим непонятен. Он был молчалив, несговорчив и чаще напоминал капризного ребенка. Но сейчас Марина забеспокоилась. Не воспримет ли он ее смех как издевку? Потому осеклась и вежливо склонила голову, словно выказывала дань уважения волосам подружки. Алису такие проявления их странных отношений всегда веселили. Но Марина не могла себя пересилить и начать разыгрывать хладнокровную мадам, которой все по барабану. В киоске они купили по горячему пирожку с картошкой и, обсуждая новую лабораторную, медленно направились назад. Проходя мимо стоянки, заметили уверенно идущего в их сторону парня. Марина уже где-то его видела, старшекурсник. Зато Алиса склонила к ней голову и прошептала. Его Илья зовут. Чудо какой хорошенький, правда? Симпатичный, да. Темноволосый, худощавый, а руки заметно подкачаны. Такие по три раза в неделю в тренажерку ходят, чтобы нужный эффект на дам производить. Марина таких надух не переносила. Но она не успела ответить. Парень шел не в их сторону, он направлялся прямо к ним, причем очень быстро. Вид сосредоточенный, не тени улыбки, которая подразумевается при попытке познакомиться. Он сказал еще до того, как остановился перед ними, «Мне нужна твоя помощь». Сказано это было именно Марине, никаких сомнений. Алиса же ойкнула и запнулась на ровном месте. Да так удачно, что упала на колени и выронила пирожок. Но парень на нее даже не взглянул. Он схватил Марину за локоть и буквально потащил обратно на стоянку. Марина обернулась. Алиса уже поднялась на ноги и с улыбкой помахала подруге рукой. Обескураженная Марина даже не сразу сообразила, что происходит. Но потом опомнилась, дернула рукой и вскрикнула «Отпусти! Не смей меня трогать!» Он будто удивился и сразу убрал руки. «Да я и не собирался тебя трогать. Мне помощь твоя нужна, сказал же. Меня, кстати, Илёй зовут». «Марина». Она ответила скорее по инерции или попросту не придумала, что еще сказать нужно. Но он наклонился, чтобы посмотреть прямо в глаза и затараторил быстро. «Марин, пойдем в машину, я по дороге все объясню. Боюсь упустить время». Такого способа подката Марина даже вообразить не могла. Она сложила руки на груди и поморщилась. «Никуда я не поеду. Больше не подходи ко мне». Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее и посмотрел какими-то безумными глазами. «Я рассветник, Марин. Еще не понял, кто ты такая, но точно кто-то из рассветников, а я сейчас даже от помощи закатника не откажусь». Последняя фраза прозвучала громом среди ясного неба. Марина позволила себя и до машины дотолкать, и впихнуть в нее, а она все не могла определиться, какой вопрос задать первым. Илья занял место водителя и так рванул с места, что она от страха вжалась в сиденье. Потом, привыкнув к скорости, осторожно перевела взгляд на водителя. Он словно почувствовал, или просто не дождался от нее хоть какой-то реакции, потому принялся объяснять сам. Мне неделю назад позвонил мужик один, сказал, что у него в квартире неладная. Но потом перезвонил и отменил вызов. А я что, навязываться буду? К тому же чаще всего в таких делах речь идет о домовых, а те никакой особой беды не сделают. Но адрес запомнил и мимо дома этого пару раз в день проезжал, так, глянуть. Ну и проглядел. Сегодня на учебу еду, а там... В общем, поздно уже. Моя вина. Надо было сразу к тому мужику бежать и навязываться. Он замолчал и будто был очень расстроен. Марина выдохнула и сказала единственное, что вообще могла сказать. Ничего не поняла. Илья отвлекся от размышлений и продолжил так же быстро. То ли пожар, то ли взрыв. Аж окна в квартире вынесла, Я еду сегодня, а там куча пожарных, ментов, вся семья мертва, даже дети. И только потому, что я навязываться не захотел. Ты не поймешь моих переживаний, даже если закатница. Кстати, ты закатница? Марина же уловила другое. Ты хочешь сказать, что нечто убило всю семью взрывом? Убило, да. Хотя они могли быть мертвы и до того. Демон мог скрыть так следы или привлечь внимание. Например, мое. Я подождал, конечно, а потом в подъезд пошел. Квартира на последнем этаже. И оно до сих пор там. У меня уже на подходе защита затрещала. Я, конечно, рассветник, но не самоубийца. Один просто не справлюсь. Рассветник, но не самоубийца. Какая интересная формулировка. А до сих пор Марине казалось, что это взаимосвязанные понятия. Она собирала информацию и по капле складывала. Но Илья не давал ей даже возможности переварить. Все тараторил и тараторил. Если закатница, то договоримся. Называй цену. Я понимаю, что тебе плевать на смерть целой семьи, но на деньги-то тебе не плевать. Вообще не понимаю, почему мы должны раздавать Спроси его, что ему нужно, хоть какой-то ориентир дай. Тебе же это ничего не стоит. Я не закатница. Рассветница, заметно обрадовался Илья, тогда у нас с тобой в два раза больше шансов. Черт, его разберешь, что там за демон, но хоть попробуем. Все лучше, чем засыпать сегодня с мыслью, что в ту квартиру другие люди зайдут. И соседи же, многоэтажка. Представь, сколько там невинных. Он вдруг резко сбавил тон. Только не говори, что ты медиум и поэтому увидела трупоедика. Кого увидела? Ну, творчонка в институте. Гуля, видела же? Видела, призналась Марина, а в груди сжала. Илья припарковал машину к обочине и только пальцем показал лобовое стекло наверх. В одном месте на стене здания зияло большое черное от Гарри пятно. Окол нет. Из всего выходило что-то невероятное. Этот парень – рассветник. Новость, достойная сделать этот день красным в календаре. И он беспокоится, суетится. Он хочет остановить какого-то демона и для того готов и на любые сделки пойти и жизнью рискнуть. А может в этом есть смысл? Плата за второй шанс? Марине не просто дали двойное зрение, но и обязали вмешиваться в такие дела. Поняв это, она готова была смириться, однако голос от страха дрожал. Я рассветница, Илья. Но я совсем-совсем ничего не умею. Он посмотрел на нее внимательно, хмуро. Недавно стала Два года назад. Неужели за два года ничего не видела? Все видела, просто не вмешивалась. И ей вдруг стало стыдно. Она только мать от влияния жуткого существа освободила. Но то и мать, а остальные случаи старалась игнорировать. Да и придумать не могла, что может сделать для бедных людей. Но сейчас у нее появился соратник. Самый настоящий рассветник, который сможет все ей объяснить. И Марина уже не будет такой жалкой. Она приложила все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы голос ее зазвучал уверенней. «Но я помогу, потому что мне не плевать. Ты только объясни, что делать нужно». Он едва заметно улыбнулся, кивнул, похоже, оценил ее усилия, но ответил другое. «Тогда поступим иначе. Вот мой блокнот. Он вытащил из кармана и положил на бардачок потрепанную книжку. Если я не смогу с ним справиться, то сама не заходи, уезжай домой. А потом звони по всем номерам, где написано «Рассвет». Близко никого нет, но ребята хотя бы с опозданием дело добьют. Жертв, конечно, будет больше, но хоть как-то. Плохой вариант. Она даже в его интонации слышала, что вариант плохой. Илья не думает, что у него есть шансы, а новичка с собой тащить не хочет. По той же самой причине, по которой он так рвется спасать других людей. Марина почувствовала себя бесполезной обузой и вздохнула. Но хоть чем-то я могу помочь. Давай позвоним любому расцветнику прямо сейчас, а потом пойдем. Вместе. Если ты будешь ранен, я хотя бы вытащить тебя смогу. Хоть что-то. Теперь он улыбнулся шире. Ему явно импонировала ее смелость. Или она сейчас сказала точно так, как сказал бы любой рассветник. И эта улыбка придала еще больше смелости. Подожди. Есть еще другой вариант. Моя подруга Алиса. Он перебил. Та, что с хранителем. Да, видел. Ее вообще привлекать нельзя. Марина не могла понять. Почему? Он ее оберегает. Ей достаточно стоять за нашими спинами, чтобы уже снизить вероятность гибели. Пусть и не полная гарантия, но хоть что-то. Защитный талисман. Хранитель будет защищать Алису, а мы с тобой. Теперь он даже рассмеялся. Да ты рехнулась. Совсем рехнулась. Сегодня подружка твоя запнулась, ты даже не догадалась почему. Марина открыла рот, но Илья объяснял сам уже почти очевидное. Чтобы она не успела сообразить. Чтобы не побежала следом. Чтобы ты ее за собой не потянула а в каком бы другом случае она упала на ровном месте. Я удивлен, что хранитель тебя-то рядом с ней терпит, но двух рассветников он к ней не подпустит. Он готов был ей все лицо об асфальт размазать, лишь бы она с нами тут не оказалась. Марина удивленно охнула. И ведь точно, он готов защищать ее близких, но только не тех, кто сам втягивает ее в неприятности. Само собой, это же хранитель. Вообще это добрый дух, светлый, но если разобраться, то он на многое готов ради своей цели». И тебя выносит лишь до тех пор, пока Алиса из-за тебя ни с одной проблемой не столкнулась и получает удовольствие от твоего общения. А притащим мы ее сюда, так он демону бы только помог с нами. С ума сойти, и это называется добрый дух. Хотя Марина и раньше ощущала, что Алисин хранитель не так прост. Она тоже улыбнулась Илье и вздохнула. Жаль. А я старалась держаться к ней всегда поближе. Воспринимала как защитный амулет. Илья мгновенно сосредоточился. «Кстати, об амулетах. Если все-таки идешь со мной, то надевай. Своих-то я, как понял, нет». Марина покачала головой и с изумлением наблюдала, как из бездонного рюкзака потекли цепочки с камушками, веревочки с медными знаками, перья, криво приклеенные на пластиковый браслет. Илья не ждал, когда она отомрет, сам надевал ей на запястье и на шею. «А как же ты?» Марине снова стало страшно. «У меня в любом случае больше шансов, но без них ты никуда не пойдешь». Марина подумала и согласно кивнула. Ей казалось, что так все-таки правильнее, чем отпустить его одного. Они медленно поднялись по подъездной лестнице, но только шагнули влево, как воздух вокруг сжался. Илья объяснял шепотом. «Это защита. Она охраняет от слабых существ, но от того, что в квартире не спасет. Я называю это ощущение трещит. Возьми нож». Он протянул маленький серебряный кинжальчик. «Но спрячь за пояс. Мы попробуем сначала поговорить». Демоны часто преследуют какую-то цель, и нам с тобой остается надеяться, что его целью не является сегодня убить двух расцветников. А как мы попадем в квартиру? Марина тоже шептала, остановившись перед дверью, наискось заклеенный желтым скотчем. Полицейских уже нет, разъехались. И на этих словах Илья просто повернул ручку, заставив Марину сжаться от страха. Но дверь была заперта на ключ. И тогда он ловко вынул из кармана осмычку и наклонился. Как же далека была Марина от всего подобного. Ну и сейчас сделок с совестью совершать не пришлось. Илья это делал не для себя, а во благо людей. Уже через минуту дверь скрипнула, открываясь. Илья пролез между скотчем первой, Марина поспешила за ним. Оказавшись в квартире, они очень тихо и осторожно закрыли за собой дверь и лишь после осмотрелись. Внутри все было черно, одна стена наполовину развалилась, обгоревшая перелованная мебель валялась хламом, но Марина зацепилась взглядом за наполовину сгоревшего игрушечного зайца в углу и содрогнулась. Как бы ей хотелось, чтобы это был взрыв газа. Да, тоже трагедия, но в голове как-то проще помещается, чем то, что смерти это результат чего-то хладнокровного решения. Через окна пробивался дневной свет, но идти дальше все равно сложно. Они осторожно переступали через щепки и сломанные кресла, чтобы не создавать шума. Квартира элитная, очень большая да еще и с впечатляющими полукруглыми эркерами. Красивая квартира, богатая. Жаль, что и богатство не спасло эту бедную семью. Как и Гравноперский, в самом деле. Ничто не имеет значения, ничто не влияет на результат, пока не узнаешь всего миллиона дополнительных обстоятельств. И они узнали. Наверное, это была гостиная, очень большая комната. Не такая обгоревшая, но заметно разрушенная. Илья встал, как замороженный, Марина чуть не врезалась в него, но потом шагнула в сторону и вздрогнула. В кресле, возможно, единственной целой вещи здесь, хоть и тоже заметно потрепанной, сидел молодой мужчина. Марина заставляла взять себя в руки и не выдавать ужаса, потому что все понимала. По чистенькому его костюмчику, по расслабленной позе, по легкой улыбке на лице понимала. Хоть он и выглядел как самый обычный парень, встретишь на улице и ничего не поймешь. Но обычный парень не сидел бы посреди этой разрухи именно с такой ухмылкой. Марина спонтанно потянулась за ножом, но одернула себя. Илья сказал, что демон силен, то есть лучше пытаться с ним договориться. Даже если кровь кипит от желания его мгновенно уничтожить. Потому она сосредоточилась на его лице и вздрогнула снова. Знакомый, она его уже видела. Кореглазый шатен с утонченными чертами лица. Марина это еще в кафе разглядела. Потому и отшила резко. Чем красивее парень, тем больше от него проблем. И тогда будто пятой точкой ощутила одну сплошную проблему. И он тоже смотрел прямо на нее. Ура! Я надеялся, что явишься именно ты, рассветница, но так редко в руки сразу идет то, что нужно. Марина не могла выдавить ни звука. Зато Илья говорил очень спокойно и уверенно. То есть ты ждал ее. Зачем? Существо с человеческим лицом и довольно красивым лицом говорило бесконечно непринужденно. Так знакомая моя старинная. В смысле, один раз встречались. Да что ты так ежишься? Он издевательски обратился к Марине. Ты мне не нужна. Я ищу хранителя. И при нашей последней встрече ты была с какой-то девицей. Вот мне нужен ее адресок, раз уж с этими отношения не сложились. Он неопределенно махнул рукой в сторону, будь-то подчеркивая дело рук своих. Марину затрясло. Голос Ильи же ничуть не изменился. Ясно. Здесь у кого-то был хранитель, и потому ты убил их всех. «Ну да, хранители бывают вредными», — демон закатил глаза к потолку. «А этот еще и бестолковый. Нет, вы представляете такого хранителя?» Он так не хотел отвечать на мой малюсенький вопросец, что позволил смотреть своему подопечному, как я убиваю его детей и потом жену. Мужик этот орал от отчаяния, соплями тут захлебывался. «А хранитель не-не». «Да это хер собачий, а не хранитель, согласны?» Пришлось и подопечного пристукнуть, и самого его. «Но такой мерзости и нельзя быть хранителем» а у меня неуемная тяга к справедливости. Потом так разозлился, что снес тут все к ядрене фене, но это уже нервы, с каждым может случиться. У Марины мороз по спине прошел. Она не позволила себе зациклиться на жутком марке демона, а пыталась соображать. Хранители ей хоть отчасти были понятны, и они не позволили бы убить своего подопечного, если был шанс спасти. Значит демон потребовал чего-то невообразимого. И еще один вывод. Это существо намного могущественнее хранителя, раз смогло его уничтожить. А теперь вот вспомнилось про Алису. Общий вопрос озвучил снова Илья. Так какой вопросис? Может я смогу помочь, если ты поклянешься, что уберешься из нашего города? Демон наконец-то перевел заинтересованный взгляд с Марины на Илью. Вряд ли, но скажу, а вдруг? Вот по тебе сразу видно, что у тебя тоже тяга к справедливости. Один черт мне сказал, что где-то здесь есть разлом. Город хоть и небольшой, но сам не найду, не чувствую. Другой черт сказал, что хранители чувствуют разломы, им же надо своих людишек мимо опасных мест проводить. Логично? Так вот, скажите мне, где это чудесное место, или пусть любой хранитель скажет, и все? Мою распрекрасную физиономию вы больше не увидите. Ну конечно не увидим, процедил сквозь зубы Илья. Через разломы демоны получают свою полную силу, не так ли? И что с того? Парень обаятельно улыбнулся, а потом легко встал, высокий, стройный, чудовище. Марина, будь то интуицией, ощутила, что произойдет в следующий момент, потому что сама хотела того же. Она понятия не имела ни про разломы, ни про то, на что способны демоны при получении полной силы, но она хотела стереть эту улыбку с его лица. И потому не удивилась, когда Илья выхватил огромный серебряный нож и метнулся сначала обманным маневром в сторону, а потом на демона. Но существо было быстрым. Оно мгновенно развернулось и с чрезвычайной легкостью отбило удар. Илья только на шаг отступил, но перестроился и подсек ногой демона под колени. Тот мягким разворотом смягчил удар и даже не покачнулся. Он слишком быстрый. Марина не дала себе ни секунды на раздумья и бросилась вперед. Вцепилась в плечо демона, а амулет на ее руке зашипел, обжигая. Возможно, демон почувствовал боль еще сильнее, потому что скривился и размахнулся, чтобы ударить девушку. Это мгновение и дало Илье шанс. Он подлетел и всадил нож демону в спину. Тот беззвучно открыл рот, словно вскрикнул. Илья тотчас вытащил нож и направил второй дар в шею, но демон уже собрался. Он теперь намного труднее, отбил руку Ильи, качнулся назад, а потом кинулся в развернутую дыру в стене, словно в воду нырнул. Марина подскочила к проему и посмотрела вниз. Ничего не видно. «Мы... мы... мы не убили его?» Илья тяжело дышал. «Нет, но ранили. Я даже на это не рассчитывал. Меня одного он точно бы прикончил. Теперь ему придется ненадолго залечь, а сюда он уже вернуться не сможет. Все засыплем солью и нарисуем знаки». Марина повернулась к нему, не в силах поверить во все, что сейчас произошло. «Получается хоть маленькая, но победа? Это же хорошо!» Илья вдруг рассмеялся, шагнул к ней и обнял, несмотря на спонтанное сопротивление. «Хорошо, хорошо!» А ты прям зверюга, Маринка? Из тебя получится отличная расцветница. Марина невольно улыбалась. И от объятий, и когда Илья отпустил ее, а потом принялся ножом на стенах и на полу вырезать какие-то маленькие значки. Она и этому научится со временем. Марина никогда не считала себя супергероем или хотя бы сильным человеком. Это вообще не в ее характере. Но сейчас безотчетно улыбалась от мысли, что помогла другу. Да, именно другу. Хотя незнакомый час. Потому что сейчас она на Илью не могла смотреть иначе, только с абсолютным восхищением. И Алиса была права, он потрясающий. Только не внешностью, как недавний демон, а мыслями своими, решительностью, быстрыми отработанными движениями и твердым осознанием, что делает все возможное. Закончив в квартире, они также тихо выбрались, но столкнулись с соседкой. Та завопила. «Ах вы, сучары мародерские! Залезли, чтобы хоть что-то найти, гады паршивые!» Илья схватил Марину за руку и рванул вниз по лестнице. В квартире той брать было нечего, но соседка могла и вызвать полицию. «Тяжела жизнь рассветника, и ведь не объяснишь!» В институт они спешили точно так же, как ехали сюда. Илья снова бегло объяснял. «Он, как отойдет, примется искать нового хранителя, и подругу твою рано или поздно найдет». Ты прямо сейчас дуй к ней и сообщи, хранитель должен знать. Все расскажи, тогда он точно не будет против твоей или моей компании. А может утащить девчонку на время куда подальше и к добру. А Марине все не хотелось расходиться. Они обменялись телефонами и адресами, а Илья заверил, что согласен ей объяснить все, что знает сам. Это обнадеживало, но расходиться все равно не хотелось. Однако надо было встретить Алису и сделать все возможное, чтобы та не попала в беду.